Объяснение могло быть сколько угодно. Начиная с таких широко известных, как убийство, шантаж, афера, когда хотят изменить свой облик, и кончая уже совершенно фантастическими случаями, когда действительно занимаются куплей-продажей лиц. Да, догадаться совсем нелегко. Если у него осталась способность спокойно рассуждать, он должен сразу вспомнить 10000 йен. Это совершенно определенные условие. Сколько можно купить на 10 тысяч йен, известно не самое ли благоразумное, не мучая себя догадками, прямо спросить, что я имею в виду. Не было никакого сомнения, что его подавили мои бинты, и он оказался в неуютном положении человека, которого мучит во сне какой-то невероятной софистикой. В общем, я как будто не ошибся, решив пойти в ресторан. И больше всего мне понравилось то, что он, точно наткнувшись на проволочное заграждение, заинтересовался не столько тем, что было под бинтами, сколько самими бинтами. В какой-то миг точно знаменитый фокусник взмахнул платком, во мне произошло потрясающее превращение. Как из невидимой воздушной ямы внезапно вылетает летучая мышь, так и я стал вдруг насильником, готовым вонзить в горло собеседника отточенные клыки. Да что там? Хотя и говорю о лице, но, в общем-то, речь идет всего-навсего о коже. Бинты хочу заменить». Лицо мужчины затуманивалось все больше. Казалось, он поглощен курением, так старательно он складывал губы. О нашем деле вроде бы совсем забыл. Вначале, чтобы предупредить его возражение, я думал коротко рассказать о действительном положении вещей. Но сейчас в этом уже не было необходимости. Под бинтами я непроизвольно выдавил никому невидимую горькую улыбку. Выместить злобу — лучший способ сохранить здоровье. «Нет-нет, не тревожьтесь!» Я не собираюсь сдирать с вас кожу. Единственное, что мне нужно, это рисунок ее поверхности. Морщины, поры, линии кожи. В общем, мне нужно, чтобы вы дали мне перенести на форму все, что позволяет создать ощущение вещественности кожи. Ах, форма!» Мужчина облегченно вздохнул, напряжение растаяло, у него заходил кадык, и он мелко закивал, но до конца его опасения все же не рассеялись. Было ясно, что его беспокоит. Что я собираюсь натворить, надев на себя лицо точно такое же, как у него. Вот это не могло не волновать мужчину. Вместо того, чтобы тут же разрешить его сомнения, я все время, пока поглощал принесенную еду, делал ему мелкие гадости, лишь утверждая его в сомнениях. К нему персонально я ненависти не питал. Просто хотел, наверное, отомстить за то, что... Мне приходится договариваться с ним о лице. Конечно, если бы только меня не мучили эти пиявки, в бинтах тоже была своя прелесть, и выбросить их было совсем не так легко. Я считаю, например, что наиболее отчетливо истинный смысл лица выявляется тогда, когда оно в бинтах. Эффект маски. Маска — это злая игра, в которой то, чего ждешь от лица, и то, что видишь, меняются местами. В общем, это можно считать одним из способов укрыться от людей. Стирая лицо, стирают и душу. Наверное, именно поэтому в давние времена палачи, растриги, инквизиторы, жрецы, священники тайных орденов, ну и, наконец, разбойники, не могли обойтись без маски. Она была им совершенно необходима. Маска имела не только негативное назначение, просто скрыть лицо, но, несомненно, и гораздо более позитивную цель — скрыв облик человека, разорвать связь между лицом и сердцем, освободить его от духовных уз, соединяющих с людьми. Возьмем более простой пример. Сюда вполне приложима психология Франта, который любит щеголять в темных очках, даже когда в них нет необходимости. Но ведь если освободить себя от всех духовных уз и обрести безграничную свободу, то легко стать и безгранично жестоким.